Глава 14 После пробуждения Марк не смог заснуть и лежал, глядя в потолок до рассвета. Все остальные давно разошлись. Вайс задремал в кресле, сотые четверо патриархов на втором этаже. Клэр успокоилась и тоже тихо посапывала. «Фантомные боли. Вот что ее мучило. Состояние, когда у тебя нет конечности», но нервная система по привычке посылает сигнал к культе. У каждого человека в мозге есть проекция всего тела. При отсечении конечности данная проекция в силу каких-то причин сохраняется, и наш организм думает, что конечность все еще существует. Система посылает сигнал в ногу, но ответный о том, что все в порядке, не получает. Затем снова отправляет туда сигнал и снова не получает ответа. Круг замыкается. В мозг идет информация о неполадке, как будто ногу отрубили недавно, и подключаются болевые рецепторы. Странная вещь. Этот мир может дать такую силу, как резеки, но стоит тебе стать инвалидом, тебя списывают со счетов. Все местное лечение, что он видел, симптоматическое. Проткнули плечо? Вот магия исцеления. Кровь остановлена, ткани зажили. Но стоит заболеть чем-то, что выходит за грань их понимания, и они не знают, что делать. Рассвело. Их компания готовилась к походу. Марк вышел на свежий воздух и умылся созданным ватерболом. Скоро он будет дома. Они быстро перекусили остатками вчерашней еды и вышли на улицу. Марк дохромал до своего пони. Вайс сказал, что их тоже откормили как надо. Маленькие, выносливые, привыкшие к суровому климату. Он погладил короткую шею и скормил питомцу пару кусочков яблок, припрятанных в карман после завтрака. Впереди была длинная дорога. Непонятное состояние. «О чем задумался Горк? Сота подвел к нему второго поня под узцы. Четверо патриархов уже выходили из дома и благодарили хозяйку, что стояла на пороге и прощалась с ними. Вайс ждал у ворот. Марк медленно выдувал клубы пары изо рта и смотрел, как они растворяются в воздухе. «Скоро будешь дома!» Прервал небольшую паузу старец. «Я слышал вас ночью». Вайс попросил помочь, но мы почти бессильны. Он похлопал его по плечу и повел вперед пони. «Выдвигаемся!» Марк еще раз оглянулся на дом. Клэр, улыбаясь, махал рукой. Ему помогли сесть, и процессия двинулась вперед. Внутри все кипело, пока Марк шаг за шагом отдалялся. Какая же он мразь! Долг врача — помогать людям, а сейчас он намеренно избегает этого в угоду своему эгоизму. Бездействие особенно преступно, когда люди к нему отнеслись со всей душой, а он просто принял их доброту как должное. Они даже не подозревают, кто он. Сейчас можно красиво уйти и навсегда вычеркнуть из памяти этот эпизод. Ведь не факт, что они снова встретятся. Тогда почему так паршиво? Нужно тренироваться. На горизонте оквима и вопрос выживания в этом мире. Марк не имеет права задерживаться здесь надолго, ведь все кристаллы он оставил в Альгусе. Но тогда ради чего все это? Учеба, прошлая жизнь. Когда-то он горел профессией. Но сейчас любой учитель сказал бы, что зря потратил время. Как он собрался прожить жизнь, подобную прошлой, разрушая ее принципы и фундамент? Он не идеалист, не фанатик профессии до мозга костей и уж тем более не адепт совестливости. Но в конкретном случае, без его вмешательства, эту женщину ждут только боли страдания. «Стойте!» Он достал деревянный костыль из поклажи. «Остановитесь!» «Сота, я хочу вернуться!» «В чем дело?» Он самостоятельно слез с пони и оперся на палку. «Я знаю, как вылечить Клэр. Лечения от этого нет, Гурк!» «Есть! Я ее вылечу, но это займет время!» Он поставил костыль перед собой и оперся уже двумя руками. «Около месяца, может, больше». Старец начинал сердиться. «В тебе хватает гордыни говорить такое? Гурк — это не игрушки, а человеческая жизнь. Садись, и мы доставим тебя к родным. Я никуда не поеду». «Понимаю, ты еще маленький и, возможно, привязался». «Нет», — оборвал его на полуслове Марк. «То есть мне приятно ее общество?» Он глубоко вздохнул, пытаясь собрать все силы, чтобы убедить патриарха. «Но я могу попытаться...» «Минуту назад ты говорил, что излечишь ее полностью!» «Гурк, мы не можем бросить ребенка посреди дороги! Наш бог!» Марк раздраженно перебил его. «Ваш бог не может ничего!» Он вынул деревяшку с солнцем из-за пазухи. «Вся эта чушь никак не поможет больной!» Он отдал Соте в руки Омн. «Я благодарен, что спасли меня, но решать за себя не позволю. Подарите этот милый сувенир кому-то другому, а сейчас мне нужно идти к больной». Он сделал пару шагов в сторону дома, но его окликнули. «Сожалею, что до такого дошло, но и ты пойми нас». К нему приближалось четверо патриархов. Марк вытянул левую руку вперед и создал большой огненный шар перед собой. «Если будет нужно...» «Гурк, пожалуйста, не глупи!» «Что у вас тут происходит?» Обеспокоенный Вайс подбежал к их группе, и Марк развеял фаербол. «Мальчик не хочет ехать с нами!» «Гурк?» «Да, я знаю, как помочь Клэр, но...» «Бессмысленно!» «Ребенок просто капризничает. Мы его забираем, Вайс. На обратном пути опять зайдем в гости. Можно хотя бы дослушать меня?» «Достаточно. Мы поняли, что у тебя богатая фантазия. И даже, поверь мы тебе, остаться на месяц не входило в наши планы. Нужно посетить еще много городов до наступления зимы». Вайс как будто не слушал, что говорит Сота и смотрел на Марка. «Ты правда ей сможешь помочь?» Значит, надежда вылечить супругу еще не до конца его покинула. Эти уставшие тени под глазами, этот взгляд, вся напряженно выжидающая поза хотели услышать, и он сказал это. «Я сделаю все, чтобы ее не мучили боли». Вайс медлил. Обернувшись к дому, он увидел, как супруга машет ему, безмолвно спрашивая «Ну что там?» «Мы сами доставим ребенка, Сота. Можете идти». «Но если...» «И если он ничем не поможет, мы все равно его доставим, не беспокойтесь». Возможно, Марк сделал ошибку и будет потом жалеть, но пусть все идет к чертям. «Простите, Сота». Затем он объяснил, как добраться до его родных и попросил рассказать, что с ним все в порядке. Старик согласился кивком. Альтенда простит! Подойди ко мне, несносный ребенок!» Марк, уже не боясь, что его насильно увезут домой, доковылял до соты и посмотрел на старца снизу вверх. Старческие руки бережно взяли детское лицо в ладошки. Глаза закрылись, и он что-то прошептал про себя. Очередные молитвы больше похожи на благословение. «Мы уходим!» Быстро закончив, он отвернулся и повел пони вперед. «Но как?» Марк стоял в удивлении, а старик бросил, не оборачиваясь. «Ты же не веришь в Бога!» Так и ушел. Марк и Вайс не стали дожидаться и пошли обратно. Счетчик маны показывал шестнадцать. Ему восстановили одну ману. Возникло много вопросов. Зайдя за порог, он попросил супруга сесть, а потом объяснил Клэр, что может вылечить ее недуг. Она вопросительно посмотрела на мужа. «Это странно, но что мы теряем?» «Ты не перестаешь меня удивлять, Горг? Или лучше целитель Горг?» «Похоже, его не восприняли всерьез, но сюсюкаться он не собирался. Для этого мне нужно, чтобы вы слушались и делали, что я говорю». «Ну, допустим». Вайс сплел пальцы и щелкнул костяшками. «Ва!» Клэр всю передернула. «Дорогой!» Вайс будто опомнился и виновато потер колени. «Нужна другая одежда». Марк ткнул палкой в длинное платье. «Самое короткое, что у вас есть, подойдет ночнушка. И чтобы нога была голой. Никакой обуви или носков». «Эм...» Клэр в панике искала поддержки у мужа, но тот, будто в отместку, сидел с каменным лицом, не замечая ее. «Что нужно от меня?» «Вайс, притащите то большое зеркало из комнаты, где я спал. Переодевайтесь, я пока выйду». Через пять минут он вернулся. Клэр сидела в кружевной ночнушке, явно смущаясь. «Чего это она?» Но вдруг до него дошло. Она стесняется не одежды, а обрубка своей ноги. «Клэр, все в порядке. Поверьте, вы в любом виде прекрасны. Давайте теперь уберем эту чертову боль». «Х-хорошо». Он попросил Вайза поставить зеркало между ног Клэр так, что половина ее тела упиралась в угол. «Держите в этом положении. Теперь, Клэр, посмотрите на меня», — объяснял он. «Чтобы боли ушли, нужно делать упражнения». Они помогут не сразу, но мы будем делать несколько раз в день». «Поняла». Казалось, она впервые серьезно к этому отнеслась. Выбившийся рыжий локон расчертил лоб. «Я готова. Смотрите в зеркало. Что вы видите в нем?» Клэр сделала, что он просил. «Как будто в нем моя вторая половина». «Именно. Теперь смотрите на свою ногу». «Да, но она не настоящая». «Неважно. Смотрите на свою ногу и делайте вот так». Марк присел на стул и здоровой стопой показал движение с пятки на носок и с носка на пятку, будто волна. «Повторяйте». Она послушно выполнила. «А теперь вот так». Он смещал стопу в бок тем же способом, с носка на пятку, не касаясь серединой пола. Клэр повторяла за ним. Он менял вариации одна за другой. «Ваша задача — просто смотреть в отражение на свою ногу. Представьте, что она у вас есть, что все в порядке». «Это довольно сложно. Попытайся, дорогая». «Ну, раз другого выхода нет, будем стараться». Минут через десять Марк попросил убрать зеркало в сторону. «Мы будем делать упражнения четыре раза в день». «Если Вайза не будет дома, я сам подержу зеркало. Еще мне от вас кое-что нужно». Марк объяснил, что хотел Вайзу, и тот, собравшись, вышел из дома сразу выполнять. «Странный способ лечения». Клэр прикрылась одеялом. Чтобы не смущать ее, Марк сел рядом. «Это называется зеркальной терапией. Мы будем обманывать ваш мозг, Клэр». «Это как?» Он объяснил ей природу болезни и дальнейшие планы на лечение. «Откуда ты это все знаешь?» «Я пришел из будущего». «Да иди ты!» Она с улыбкой ткнула его кулачком в плечо. «Тогда я тоже буду тебя учить». Марк поднял брови. «Не обсуждается!» Весело помахала она указательным пальцем. «Сдаюсь, моя госпожа». Он поднял руки под переливистый смех девушки. Но таким легким был первый день, а дальше — вывернутые наизнанку долгие ночи. В первые дни от зеркальной терапии было мало толку. Скорее наоборот. При переключении с отражения на больную ногу у Клэр возникал стресс после сеанса. Но Марк убеждал, что это единственный ход лечения — «Нужно перебороть себя, и потом станет лучше». По его просьбе Вайс сделал небольшой деревянный шар, который Клэр катала подошвой здоровой ноги. Так она чувствовала стопу, включая в процесс больше нервных окончаний. По ночам Марк помогал ухаживать за больной, из-за чего бывало спал до обеда. Его собственная травма требовала покоя. Он старался лишний раз не наступать на больную ногу. Большая часть синяков исчезла, сменяя палитру синего и фиолетового на коричневый и желтый. Марк успел основательно подружиться с пациенткой, но все попытки увильнуть от терапии пресекал. Супруги, хоть и сказали, что верят ему, все же скептически относились к такой экзотике в медицине. В конце концов, они привыкли, и зеркало стало элементом рутины. Чтобы не таскать его на себе каждый раз, Вайс сконструировал подставку на колесиках. И теперь, когда его не было дома, Марк сам подкатывал зеркальную установку Клэр. «Хорошо. Давай я тебя научу одной полезной штуке, что используют все боевые маги». До первого ранга Клэр не хватало пары сотен маны. Всего их пять в принятой магическом картелям табели о рангах. Первый ранг — 6000 второй — 7, третий — восемь, Четвертый — девять, и пятый — 10 тысяч маны. Это маги высокого уровня. Все, что больше десяти тысяч — маги высшего уровня. Такие встречаются крайне редко. В основном это резеки, родившиеся в аристократических семьях, где изначальный запас маны и так велик. Порывшись в столе мужа, его рыжая учительница протянула ему средний кристалл и, опираясь на костыль, вышла в середину кабинета. «Иди сюда!» — указала она на место в метре от себя. «Смотри внимательно!» Марк так и поступил, но даже спустя минуту ничего не увидел. «Знаю, с первого раза никто не видит. Смотри на контуры!» Он пригляделся к хрупким плечам девушки. Позади было окно, и где-то там вдалеке бродил гурмис. «А это что такое?» На секунду Марк заметил небольшое преломление света. Отойдя немного вправо, он опять поймал в поле зрения Гурмиса и тогда увидел Все тело Клэр покрыто тонким прозрачным слоем, и проходя через него свет преломлялся. Это Ф. Слой. Его еще называют воздушный костюм. Она убрала заклинание. А расшифровка эфирный слой. «Чтобы понять, зачем он, я попрошу тебя создать сферу огня». Марк так и поступил, активировав кристалл. «Все, что он мог, это простой синтез». «Ну и что дальше?» «Никогда не возникало вопросов, почему твои руки не получают ожогов». «До него дошло». «Эф-слой — это антимагический щит?» «Именно. Любой синтез дает на короткое время иммунитет» пока заклинание не будет использовано или пока ты держишь созданную сферу, но этот иммунитет ограничен по площади. То есть я могу создать водный или огненный слой по всему телу? Марк уже представил, как бегает, покрытый брутальным огнем. Супергерой нового мира. Теоретически, да, но пока хватит дыхания. С этими типами костюмов ты либо обожжешь легкие, либо захлебнешься водой поэтому все используют только воздушные. Она почесала щеку. Хотя любая битва — это игра фантазий. Если ты найдешь этому полезное применение, используй. Вообще пользуйся всеми знаниями, что есть, и комбинируй их. Было бы что смешивать с моей маной. Я думала об этом. F-слой — то, что нужно. Он расходует 20 маны в секунду. С кристаллом — в самый раз. Давай попробуем. Марк визуализировал пленку воздуха по всему телу. Помахал рукой, ногой, костюм плотно сидел. Клэр запустила ему в живот маленький фаербол. Он инстинктивно прикрылся руками. Шар растворился, не причинив боли. «Ого!» — он прекратил каст. «И так со всеми типами магии?» «Не совсем. f — лишь подстраховка». Он не спасет от сильного механического воздействия. Она подняла палец, как заправская учительница. Видимо, возможность быть полезной доставляла ей удовольствие. Все заклинания земли нанесут вред. Водные способны сбить тебя с ног, но ты не промокнешь и не почувствуешь температуры. А если воздух против воздуха? Частичная защита. Против ядов, песка и чего-то легкого. Но от стекла или металлических шаров не спасет. Слишком большой вес. «Чего? Есть синтез стекла?» «Нет, это оружие. В общем, не забивай пока голову». Она села за стол и смахнула невидимые пылинки, немного задумавшись. «Ты должен понимать, что любая масса, попав в тебя, не убьет, но ты можешь умереть от сопутствующего урона, ударившись о стену или наткнувшись на что-то. Почти вся магия воздуха защитная или для мобильности». Марк положил кристалл на стол. Нужно все это хорошенько переварить. «Спасибо за урок. Это было полезно». Снизу открылась дверь. Вайс пришел с обхода. «Ну что, пойдем ужинать?» Клэр спрятала кристалл обратно в ящик и пошла встречать мужа. В учебнике, что он купил, не было информации о воздушном костюме. Странно, если учесть, что там написаны все азы стихийной магии. Видимо, издание слишком старое, или автор намеренно скрыл эту информацию. Неужели картель настолько контролирует знания, что вводит цензуру? С другой стороны, это стратегически важные вещи. Тот, кто знает об Эвслое, имеет огромное преимущество перед обычным магом. Большая удача, что он остался с Клэр и заполучил такое заклинание в свой арсенал. Впервые за долгое время он почувствовал какое-то расслабление. В случае опасности у него будут драгоценные секунды на подумать. Это вселяло небольшую уверенность.